Гномик, сопя и потея, вылез из очередной канализационной трубы. Потуже натянул котелок на уши, швырнул мешок в сугроб и сам прыгнул туда же. «Отличненько!» – буркнул он. «Почти уже на месте, но он у меня попрыгает!» Гномик достал из кармана скомканный лист бумаги и внимательно его изучил. Потом посмотрел на старика, над чем-то тихо трудящегося возле дома по соседству. Старик стоял у окна и что-то сосредоточенно рисовал на стекле. Гномик, заинтересовавшись, подошел поближе и окинул работу критическим взглядом. «Но почему именно папоротник?» – спросил он некоторое время спустя. «Красиво, спору нет. Однако лично я не дал бы и пенса за какой-то там папоротник». Фигура с кистью в руке обернулась. «А мне папоротник нравится!» Холодно ответил Дед Мороз. «Ну, а людям, знаешь ли, нравится нечто другое?» «Печальные большеглазые младенцы, выглядывающие из сапога котята!» «Симпатичные щенята!» «Я специализируюсь на папоротниках!» «Подсолнухи в вазе, красивые морские пейзажи!» И папоротники! А вот тебе ситуация! Какому-нибудь священнослужителю понадобилось расписать купол собора всякими богами и ангелами! Что ты будешь делать? Он сможет получить сколько угодно богов и ангелов при условии... Что они будут похожи на папоротники! «Меня крайне возмущает обвинение в том, что я зациклился на папоротниках!» сказал Дед Мороз. «А песчаные узоры? У меня они получаются ничуть не хуже!» «Но на что вот это похоже?» «Да, признаю! Непосвященному зрителю данное полотно может показаться чересчур папоротниковидным!» Дед Мороз вдруг подозрительно сощурился. «Кстати, а ты кто такой?» Гномик быстро сделал шаг назад. «На зубную фею ты не похож! Я частенько встречаю их в это время! Очень милые девушки!» «Нет, нет, только не зубы!» Пробормотал гномик, прижимая к себе мешок. «Тогда кто ты такой?» Гномик сказал «Правда?» – удивился Дед Мороз. «А я думал, это, ну, само собой случается!» «Если уж на то пошло!» – огрызнулся гномик. «Я тоже думал, что узоры на стекле сами собой случаются!» «Что-то вижу, ты не перетруждаешься!» «Наверное, любишь допоздна поваляться в постели?» «Я вообще не сплю!» Отрезал Дед Мороз ледяным голосом и отвернулся. «А теперь прошу меня извинить. Мне предстоит расписать еще много окон. Папоротники рисовать очень трудно. Нужна твердая рука».